сколько оно продолжалось? Неужели это так важно? Ну что ж, раз важно, то скажу. Оно продолжалось минуту или две. Но главное это то, что мы не должны были молчать, не имели права молчать. Ведь наши юноши сражались, как львы, мерзли непрерывно гнали большевиков. В 1944 году все уже было не так. Именно большевики непрерывно гнали тогда наших юношей. Историческая поправка. Автор а этот большевик сидел в тепле и пил кофе один к трем, кофе, который ему поднесла шлюха Лени. Хельдхоне, меня прямо дрожь пробрала, ей-богу. У меня начался оформенный озноб, уверяю вас, и уже тогда я задала себе вопрос, который задавала потом неоднократно. Неужели Лени не ведает, что творит? Я восхищалась лени ее мужеством, ее естественностью, ее спокойствием. Да, черт возьми, восхищалась спокойствием, с каким она мыла и вытирала свою злосчастную чашку во время этого гробового молчания. В тот день она продемонстрировала, я сказала бы, продемонстрировала не экзальтированную, а хладнокровную душевность и человечность. Да, черт возьми. А что касается продолжительности этой сцены, то, повторяю, мне казалось, что она длится вечность. Уж не знаю, сколько все молчали на самом деле, три минуты, пять или всего восемь, десять секунд, но для меня прошла целая вечность. И впервые в жизни я почувствовала что-то вроде симпатии к Пельцеру. Он ведь явно был на стороне Лени, явно был против Кремпа. Ну, а эти его плевки, разумеется, он был хам. Но в ту минуту, ей-богу, это была единственная возможность выразить свои эмоции. И было совершенно очевидно, какие эмоции он выражает. Конечно, он бы с удовольствием плюнул Кремпу в лицо, но этого он сделать не мог. Грунч. Да, я бы с удовольствием громко выразил свой восторг. Девчушка казалась смелой. Она, черт подери, с самого начала пошла на решающую схватку. Наверное, она еще сама ничего толком не знала, но уже кое-что причувствовала. С мальчиком она была знакома всего лишь полтора часа, наблюдала, как он беспомощно телепается с каркасниками. И никто, даже эта ящейка ванфт, не мог ей ничего пришить, не мог сказать, что Лене завела с русским шуры-муры. Если вы позволите выразиться по-военному, то я скажу. Лене освободила себе сектор обстрела еще до того, как у нее вообще появилась надобность стрелять. Ее поступок никто не мог истолковать иначе, как проявление абстрактной, наивной человечности. Правда, проявлять человечность к недочеловекам запрещалось, но тут как раз и была вся заковыка. После поступка Лени даже прохвост Кремп, и тот понял, что Борис — человек. У Бориса был нос, две ноги, очки на носу. И он воспринимал мир тоньше, чем весь персонал нашей шарашкиной конторы. Именно смелость Лени сделала Бориса человеком в наших глазах, открыто возвела его в ранг человека. И так оно у нас и повелось, несмотря на все неприятности, которые произошли потом. Сколько времени длилось гробовое молчание? Тогда мне показалось минут пять, не меньше. Автор щел своей обязанностью вычислить экспериментально возможную продолжительность гробового молчания. Ввиду того, что помещение мастерской существует до сего дня, теперь оно пришло в собственность Грунча. Ему удалось сделать все необходимые обмеры. Расстояние между столом Лени и столом Бориса равно четырем метрам. Расстояние от стола Бориса до водопроводного крана равно трем метрам. От крана до стола Лени, где стоял кофейник, двум метрам. Наконец, расстояние, которое Лени преодолела во второй раз, то есть расстояние до стола Бориса опять-таки равно четырем метрам. Итого Лене проделала путь общей сложностью в 13 метров. Проделала его на вид совершенно спокойно, но в действительности, надо полагать, довольно поспешно. К сожалению, процесс вышибания чашки не удалось восстановить. Или, вернее, удалось восстановить лишь умозрительно, поскольку автор не располагает незнакомым с ампутированной ногой, ни соответственно протезом. Зато удалось полностью восстановить эксперимент трижды, чтобы добиться максимальной точности и иметь возможность вычислить некую среднюю величину. Результаты таковы. Первый эксперимент продолжался 45 секунд, второй 58 секунд, третий 42 секунды. Средняя цифра 48 секунд.